Глава 19 Элли. Первые недели Элли в её новой школе начались неудачно. А после случившегося в городе с Наоми всё стало ещё хуже. Похоже, все знают, что мать Наоми обвинила Элли в попытке убить её дочь, и остальные дети стараются держаться от неё подальше. Элли старается не думать про новую школу, в которую она пошла бы в этом году в своей старой жизни. Это была бы местная средняя школа, в которую перешли все ее подруги изначальной. Дети в Великобритании начинают учебу в школе в 5 лет. Начальное образование длится до 11 лет. Следующая ступень — средняя школа до 16 лет. После этого можно продолжить обучение на следующем уровне или пойти работать. Они все вместе ходили бы по длинным коридорам и сидели в больших классах. Во время летних каникул ей разрешили поговорить с некоторыми из старых подруг, но, похоже, они уже закрыли страницу под названием «Элли» в своей жизни. Причем то место, которое она занимала, затянулось так успешно, что она больше не станет просить связаться с кем-то из них. «Маленькие девочки обычно очень стойкие и имеют большой запас жизненных сил», — заявила ей Сара. «И нельзя сказать, что не по-доброму. Они быстро адаптируются к переменам. Ты не должна из-за этого расстраиваться». Но Элли не чувствует себя ни стойкой, ни гибкой. Она просто ничего не чувствует, словно ее сердце заменили, покрывшейся плесенью картофелиной. Сегодня в городе много народа, и при этом можно сказать, что Элли здесь совершенно одна, потому что никто не обращает на нее внимания. Обычно она предпочитает оставаться незамеченной, ходить по коридорам, словно призрак, прозрачный и невидимый. Однако сегодня она так страдает, что готова отдать все, что у нее есть, только бы кто-нибудь на нее посмотрел, улыбнулся, помахал рукой, поздоровался и спросил, как проходит ее день. Но она сюда не встраивается. В эту школу, в этот город. А сцены, разыгравшиеся перед домом ее временных опекунов, два дня назад все еще не забылось. Элли не по себе, когда она вспоминает, что устроили те девчонки. Ей показалось, что она заметила одну из них перед кабинетом английского языка, как раз перед тем, как закончился урок. Элли видела её сквозь стеклянное окно в двери. Но когда она вышла из класса, девочка исчезла. И Элли задумалась, на самом деле видела её или нет. Следующим у неё в расписании стоит урок истории. Он проходит в маленьком классе под лестницей, которая ведёт к классам рисования и библиотеке. Учитель истории — невысокий мужчина странного вида, который носит жилетку на два размера меньше, чем нужно, и это при его круглом животике. Через каждые два слова он произносит «Хм». Но он добрый, и в этой четверти они изучают нацистскую Германию. Эта тема одновременно вызывает у Эйли беспокойство и приводит в возбуждение, причем в равной мере. На стене висит стихотворение, которое она выучила слово в слово. Его написал человек, фамилию которого она не может произнести. Автор — немецкий пастор Мартин Немёллер. Он таким образом пытался объяснить бездействие немецких интеллектуалов и их непротивление нацистам. Теперь Элли повторяет его про себя, когда идёт по коридору, словно призрак. «Когда они пришли за социалистами, я молчал, я не был социалистом». Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал, я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я молчал, я не был евреем. Когда они пришли за мной, уже некому было заступиться за меня. Это стихотворение «Предупреждение». Оно приклеено к стене, чтобы каждый мог его видеть, хотя никто не прислушивается к этим словам. Оно напоминает происходящее с самой Элли. Люди видят ее и тут же от нее отмахиваются, считая, что она не стоит их времени и внимания. Она почти добирается до двери класса истории, когда ее желание быть замеченной исполняется. Будь осторожна со своими желаниями, Элли Аткинсон. Перед ней оказывается Наоми Харпер, блокируя ей проход до того, как Элли успевает заметить ее приближение. Наоми появляется так внезапно, что Элли оступается и наступает на ногу Наоми. а, -а, -а, -а Наоми орёт так, словно Элли подожгла ей волосы. «Ты специально это сделала!» «Нет, не специально, прости!» Элли ненавидит себя за этот умоляющий тон, за то, что начинает так быстро извиняться, и её голос звучит, как голос жертвы. Ей отчаянно хочется сказать Наоми, чтобы та валила прочь, и воткнуть острый край компаса в руку маленькой твари. Но она обещала Саре, что попробует избежать неприятностей. Если она хочет здесь остаться, то нужно вести себя правильно. Наоми пародирует ее, шмыгая носом из куля. «Прости!» – звучит унизительно, причем Наоми очень хорошо копирует голос Элли. Затем, без какого-либо предупреждения и очень быстро – как она тогда смела на пол весь ряд легких парусиновых туфель на резиновой подошве с ближайшей к Элли полки в магазине, Наоми хватает Элли за руку и фактически отбрасывает в тень под лестницей, которая ведет к кабинетам рисования. Класс истории, куда нужно Элли, находится всего в нескольких шагах. Если она закричит, то учитель ее точно услышит. Дверь в класс открывается, заходят другие ученики, Но они даже не смотрят в ее сторону. Элли дергается и извивается, но Наоми крепко держит ее за руку. Наоми не единственная под лестницей. Она грубо толкает Элли в руки поджидающей другой девочки, более старшей по возрасту. Одной из тех, кто стоял на улице под окнами ее комнаты, дразнил и пел. Девчонка хватает Элли за руки и шипит ей на ухо. Её дыхание кажется горячим, Элли чувствует его на своей щеке. «Привет, Элли! Помнишь нас?» Она кивает на ещё одну девочку, которая тоже ждёт под лестницей. Именно она поджидала Элли, когда у той был урок английского всего несколько минут назад. Вероятно, её специально отправили высматривать Элли. «Если закричишь, я сломаю тебе твой красивый носик!» Коридор теперь пуст. Элли опоздала на урок и отчаянно хочет, чтобы учитель вышел из класса и отправился её искать. Но дверь в класс остаётся предательски закрытой. «Чёрт побери, Элли, ты выглядишь так, словно вот-вот описаешься», — ухмыляется Наоми. А Элли уверена, что видит, как она сама дрожит, слышит, как колотится сердце в груди и чувствует запах пота, который начинает сбегать у неё по спине. Три девчонки хохочут, словно это шутка для своих. Наоми смотрит на третью девочку. «Чего ты ждёшь? Давай!» — рявкает Наоми. Девчонка, которая держит Элли за руки, притягивает её поближе к себе и сжимает сильнее, словно знает, то, что сейчас произойдёт, заставит Элли сражаться. И она сражается. Она брыкается и дико извивается, но старшая девочка оказывается для неё слишком сильной. Что вы делаете? Преподаем тебе урок. Знаешь, что сделала моя мать после твоего трюка в городе? После того, как ты влезла мне в сознание. Она посадила меня под домашний арест на две недели. Мне пришлось пропустить вечеринку с ночевкой у Тани. «Давай!» — снова рявкает она. На этот раз другая девчонка не медлит. Элли чувствует, как кто-то оттягивает пояс ее брюк, Затем резинку трусов действует грубо. Элли визжит, когда ей на ягодице выливается холодная жидкость, пропитывает нижнюю часть трусов и катится дальше по ее бедрам. Резкий запах мочи наполняет коридор. Ее глаза жгут слезы. Девчонка выпускает ее, и Элли падает на пол, обхватывая мокрые колени руками. Лицо Наоми светится от одержанной победы. Другая девчонка... опускает контейнер, в котором была моча, в пластиковый пакет и убирает его в школьный рюкзак. «Поднимайся!» — приказывает Наоми. И Элли понимает, что ее наказание еще не закончено. Паника нарастает. Наоми не позволит ей незаметно исчезнуть из школы и с позором сбежать домой. «Пожалуйста!» — скулит Элли. Наоми пинает ее, попадая по ноге, и Элли морщится от боли. «Вставай!» — снова приказывает Наоми. Элли опять не двигается, и старшая девочка хватает ее за руки, поднимает на ноги и толкает к Наоми. «Фу!» — вяжет и смеется Наоми. «Не воняй передо мной своими описанными трусами!» Наоми хватает Элли за руку и тянет к классу истории. Старшие девчонки машут руками, словно прощаясь, когда Наоми распахивает дверь, берет Элли под ручку и втягивает в класс за собой. «Простите, сэр, что мы опоздали», — вежливо извиняется Наоми, когда все поворачиваются к ним. «Мы собирались в туалет, но Элли не хотела опаздывать и сказала, что потерпит». о У Наоми округляются глаза, когда она притворяется, будто впервые замечает пятно у Элли на брюках. «Наверное, она не смогла». Элли закрывает глаза, когда весь класс начинает хохотать и возбужденно переговариваться. «Она описалась!» — кричит кто-то из них. За этим следуют возгласы. «Фу! Круто! Боже мой!» Они эхом разносятся по классу. «О боже праведный!» Когда Элли открывает глаза, рядом с ней оказывается мистер Харрис. Выглядит он взволнованным и возбужденным — «Элли, иди и приведи себя в порядок! Хватит!» — орёт он впавшему в истерику классу. Наоми присоединяется к другим ученикам, зажимает нос и хохочет. Элли не ждёт повторного предложения, разворачивается ко всем спиной и выбегает из класса. Сердце яростно стучит у неё в груди.